годами ранее. Джессика Честер дочитывала роман о похождениях Холдена Колфилда, когда в комнату вошла Кэтрин. Она так громко хлопнула дверью, что Джессика выронила книгу в испуге. Счастливая Кэтрин запрыгнула к себе на кровать и с улыбкой на лице уставилась в потолок. Девушки учились на третьем курсе колледжа и всё это время были соседками по комнате. Их союз произошёл далеко не сразу. Утончённая, но в то же время дерзкая Джессика любила книги, учёбу и всю свою жизнь выстраивала по определённому расписанию. Кэтрин Уэллс наоборот, с первого дня знакомства зарекомендовала себя как оторва, готовая искать самые невероятные приключения на задницу. Смотря на двух подруг, всем вспоминались огонь и вода, настолько разными они были людьми. Первые месяцы среди девушек бушевала война, иногда доходила даже до драк. Но спустя время студентки смогли найти общий язык, установив определённые правила, а в дальнейшем и вовсе подружились. Что за лицо? спросила Джессика. Обкурилась, что ли, или потрахалась? Точно! крикнула Кэтрин. Вскочив с кровати, она достала из сумки косяк, поудобнее устроившись возле окна. Закурила самокрутку, выдыхая густой дым на улицу. Девушка смотрела на кампус, на молодых парней и девчонок, которые торопились на пары. Разглядывала преподавателей, жующих бутерброды, сидя на скамейке, на дороге и автомобили, припаркованные рядом с колледжем. Но мысли её были заняты совсем другим. "Кэтрин, ты же знаешь, я не люблю, когда ты пыхтишь у нас в комнате", буркнула Джессика. Она закрыла дверь на замок и подошла к шкафчику с зеркалом. Стянув с себя мятую футболку и шорты, девушка осталась в одних плавках. Молодое тело, не понаслышке знающее, что такое спортивные нагрузки, красовалось перед своим обладателем. Джессика собрала длинные темные волосы в пучок и начала рыться в шкафу. Выбор пал на синюю рубашку и короткую юбку с блестящим ремнем. «Рассказывай», — сказала Джессика, натягивая юбку. «Я же вижу, что тебе не терпится». «Я кое-кого встретила», — выдохнув порцию дыма, ответила Кэтрин. Он просто потрясающий. Очередной мажор на крутой тачке, что умело вешает лапшу лишь бы стянуть с тебя трусы. Джессика смотрела в зеркало, обдумывая, сколько пуговиц от воротника оставить незастёгнутыми. Ей предстояла пересдача зачёта у самого похотливого преподавателя в колледже. Сорокалетний козёл затащил в кровать не одну студентку. Слухи о его сексуальных успехах вертелись у всех на ушах, и был лишь вопрос времени, когда он с треском вылетит за свои похождения. "Нет", возразила Кэтрин. "Он совсем другой, не похож ни на одного из тех парней, с кем мне приходилось общаться. А имя у него есть" «Есть. Он попросил не афишировать. Мне вообще не стоило тебе рассказывать». «Понятно», – засмеялась Джессика. «Он старый дед, которому далеко за пятьдесят. Я права?» «Потянула на сморщенные члены?» «Нет, ты что? Мы ровесники, но иногда мне кажется, что он гораздо старше». Кэтрин подошла к подруге со спины, внимательно рассматривая ее отражение в зеркале. Расстегнув еще одну пуговицу на ее рубашке, она сказала «Так лучше». Мистер Снайдер любит пельцы на грот. Пускай его внимание отвлекают твои близнеашки, пока ты будешь нести чушь о великом произведении Дс Селленджера. Серьёзно, что все нашли в этой книге? Твоему прокуренному мозгу не понять. Джессика обратно застегнула пуговицы. Как мама, давно созванивались? Кэтрин положила подбородок на плечо Джесс. Вытянув вперёд губы словно утка, она ответила: "Мне кажется, у него совсем крыша слетела". Мама и раньше была не в себе, но когда я уехала учиться, она опять думает, что её преследуют. Угу. Видимо, тот инцидент с ночным сталкером, которого она чуть не забила до смерти, повлиял на её психику куда сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. Её можно понять. Всё рот не давало спокойно жить долгое время, пока ты безмятежно спала на верхнем этаже. Твоя мама бегала по дому, вытирая кровавые надписи и хороня вашего пса на заднем дворе. Кэтрин вспомнила малыша, ее любимого питомца, который стал ей настоящим другом и опорой после развода родителей. Очаровательный ретривер, который охранял ее сон. Оливия рассказала дочери о случившемся с малышом спустя много лет. Поздним вечером за очередным бокалом вина она решила открыть правду. К тому времени Оливия уже успела пристраститься к алкоголю. «Иногда я жалею, что она не убила этого козла». Подойдя к своей кровати, Кэтрин протёрла влажные глаза. "Поподись, он мне сейчас я бы оторвала ему яйца и заставила их съесть. Может, тебе стоит навестить маму? Съездила бы к ней на выходных", сказала Джессика. "Если только на следующих". Кэтрин сняла свитшот, стянула джинсы и растрепав свои светлые волосы, залезла под одеяло. "Есть планы на ближайший уикенд?", спросила Джессика. "Встреча с твоим тайным поклонником? Тебе не кажется, что мама важнее очередной недельной интрижки?" Джессика, моя мама дипломированный психолог с многолетним стажем работы. Что я могу ей сказать, чего она сама не знает? Даже если твоя мама суперумная, то не будет лишним приехать домой на пару дней и обнять её со словами, что ты любишь, ставя ключ в замочную скважину, Джессика добавила. Уверена, твой новый бойфренд подождёт. Подумай над этим хорошо. Джессика вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. После нескольких минут пустых взглядов в потолок Кэтрин встала с кровати, оделась и выбежала в коридор общежития. Закинув пару монет в телефон и аппарат, она набрала домашний номер. «Алло?» – раздался спокойный голос Оливии Уэллс. «Слушаю. Мама, привет, как ты?» Кэтрин прикрыла трубку рукой, чтобы проходящие мимо студенты не слышали разговора. «У тебя все в порядке?» «Кэтрин, девочка моя!» – голос Оливии обрел краски. «Я так рада, что ты позвонила!» «Как дела, мамочка?» По правде говоря, сейчас всё гораздо лучше, даже не знаю, с чем это связано. Я хорошо сплю, пропали кошмары, в доме тихо, на редкость спокойно. Если честно, то я уже давно не чувствовала себя так здорово. Рада слышать, мама. У меня тоже всё отлично. Сессия подходит к концу, долгов почти нет, и, кажется, я кое-кого встретила. Это пока секрет, но что-то подсказывает, сейчас всё серьёзно. Отлично, дочка. Надеюсь, ты вскоре познакомишь меня с ним. Обязательно, он невероятный человек, уверена, ты оценишь.